Глава 14. Лифт поцелуем, не помеха. Вивиан. Мы покинули ресторацию, а едва оказались в холле, я сбавила шаг, заставляя сопровождающих остановиться. — Ты хочешь вернуться? — поинтересовался дракон. — Давайте. Радостно подхватил эльф, позабыв, что еще пять минут назад горел желанием что-нибудь почитать на ночь. Видимо, складывать буквы в одиночку было слишком непривычно, и требовалась компания. Нет, я просто хотела напомнить, что есть пострадавшая пара, которую я еще в глаза не видела. И если завтра ты меня с ними не познакомишь, то у меня будет повод заняться собственным отдыхом. Наконец-то я сделаю то, зачем сюда приехала. Пляж, море, удовольствие. Я не улыбнулась, а скорее оскалилась, что заставило Фрейзера напрячься. Почувствовала, как задеревенела его рука под моими пальцами, словно дракон подумал, что я прибыла сюда искать жениха, бегая по пляжу или посещая ресторации. «Ты о чем? Может, нам стоит помочь?» — не понял эльф, хотя мы с драконом на него не смотрели, только друг на друга. И при этом моя рука продолжала лежать на локте Фрейзера. Как ни странно, но отпускать не было желания. «Познакомлю». Тут же вставил свое слово дракон, будто моя прогулка по пляжу могла закончиться катастрофой для Морвеля. Хотел сегодня, но мне доложили, что пострадавшие уехали на экскурсию. Там проходит дегустация, всякая. «Винзавод?» — догадалась я. «Отличная экскурсия», — поддержал эльф. «Может, и нам туда прогуляться. Я бы заглянул». Я ответить не успела, да и не собиралась. Мне вспомнилась сегодняшняя встреча с недородственником Арно на той самой экскурсии. В холле было не так много народа, чтобы не заметить вошедших, мужчину и женщину, при взгляде на которых было понятно. Они отдыхают с чувством, старательно, всеми силами отдаваясь отдыху и всем тем продуктам и напиткам, которыми изобилуют южные города. Забота мужчины о своей жене выражалась в наброшенном на ее плечи пиджаке. «Милота, да и только!» Дама же держала спутника под руку, чтобы кто-то из них не потерял контроля и не растянулся на мраморном полу на зависть случайным свидетелям сцены. «Виви, вот и они, граф и графиня Рейнские!» — тихо произнес дракон, «я же сразу превратилась во внимание, и знакомство с ними произойдет прямо сейчас». Чета аристократов остановилась в дверях, после чего, как по команде, двинулась к нам и чем ближе они становились, тем внимательнее были взгляды, направленные на меня. Словно я не только знакомая Фрейзера, но и целая невеста, владельца отеля, взявшаяся непонятно откуда. «Герцог, принц, какая встреча!» — воскликнул мужчина. Он был нетрезв и при этом старался выглядеть серьезным. «Приятного вечера, граф, графиня!» — ответил дракон, в то время как женщина, не скрываясь, рассматривала меня. Она понятливо улыбалась, словно уже поймала нас с Фрейзером на горяченьком. «Леди Вивиан Астор», — озвучила графиня, выудив из памяти мою фамилию. «Удивительное свойство людей — знать о ком-то многое, тогда как ты о них совершенно ничего не знаешь. Порой вы даже не встречались». Графиня Райнская, я ответила дежурной улыбкой. «Мы как две кобры смотрели друг на друга, ожидая дальнейших действий» при этом улыбались по всем правилам, а иначе и быть не могло вивиан расследует ваше дело, надеюсь завтра утром вам будет удобно пообщаться. спросил дракон, он не мы улыбаться и не подумал даже из вежливости лучше к обеду слегка поморщился граф, как скажете согласилась я, если у дегустатора с утра будет трещать голова от похмелья с элитного вина, то вряд ли это поможет расследованию «Леди расследует дело. Это звучит так интригующе», — подхватила графиня. «А сейчас нам пора. Надеюсь, мы завтра увидимся». Графиня помахала пухлой ручкой, после чего они с графом направились в сторону лифта. «Придется подождать», — озвучил наши мысли эльф. «Всем нам в кабинке не поместиться». Я же смотрела на удаляющуюся пару и сдерживала смех. Просто она, графиня, со спины была безупречной. Чего не скажешь о ее супруге. Криво заправленная в брюки рубашка выглядела комично. Особенно отличился кусок ткани, торчащий из штанов. Я замерла, понимая, что пусть мои выводы преждевременны, однако это тоже информация. «Вивиан, я ревную», — сообщил дракон, то ли в шутку, то ли по-настоящему. «И я», — подхватил эльф, заставив меня отвлечься от размышлений. А они были, между прочим. «Успокойтесь», — отмахнулась я. «Та самая часть гардероба, я ее уже видела». «Где?» — опешил дракон. «На ком?» «Не на ком, а где?» — отрезала я, не давая развиться паранойе обоих ревнивцев. В закрытом номере, который занимала Ивонна Монс. Рисунок портков совпадает с рисунком той вещицы, которую я нашла под кроватью. Мужчины, не сговариваясь, повернулись к уходящей парочке, оценив игривый розовый цветочек на графском белье. «Получается, Рейнский заглядывал к Монс», — сделал вывод дракон. «Не удивлен», — поддержал друга эльф. «Не знаю, но свои наблюдения я вам озвучила. А еще, Арнольд, напомни мне, кого первого ограбили?» «Рейнских», — отозвался дракон. «Выходит, новостью о краже граф поделился с Ивонной Монс» и та решила этим воспользоваться. А сейчас Калия может находиться у подруги Ивонны Монс. «У...» — начала была я. Эльф не дал мне договорить. Прервал с самым свирепым видом, на который сейчас был способен. Так и знал, что мышь нечиста на руку. «Думаете, если я вернусь в ресторацию, будет толк?» Мы с драконом с сочувствием уставились на Левреля. Фрейзер в знак поддержки похлопал друга по плечу. «Однако дело есть дело» а для него Фрейзер точно не годится. И дело не в том, что мне его жалко для амурных дел, просто он уже дискредитировал себя в глазах одной из подружек. Хотя нет, Леврель тоже не бы пел, однако Арно отдавать на растерзание двум авантюристкам-воровкам было жаль. И вообще, я своим драконом не разбрасываюсь. «А я хотел завтра утром выселить Монс. Придется оставить на время», — произнес Фрейзер. И честное слово, я была с ним согласна. Только кражи еще не раскрыты, и придется потерпеть. Значит, завтра утром продолжим наш мозговой штурм, заявила я, убрав руку с локтя Арнольда. Мои действия дракон комментировать не стал. Он был занят, сверлил взглядом эльфа. Арно, почему ты на меня так смотришь? Поинтересовался Ливрель. Любое коллекционное вино из моего погреба в твоем распоряжении. Мурло ради общего дела не жалко, ехидно поинтересовался эльф и потер руки. Кажется, кто-то уже на пути примирения с Монс и Мышью, прокладывает пути и ищет общие темы. «Распоряжусь», — кивнул Фрейзер. «Как только ты сядешь за стол, вам его поставят. И пирожные. И мне вино потом отдельно пришлёшь», — потребовал гордый сын Леса. «Шантажист», — выдал дракон. «Только не говори о страданиях». Всякое было, хмыкнул эльф. Он приосанился, расправил и без того прямые плечи. За что страдаю, за правду? Страдалец, оскалился дракон. Не переживай, если шевелюру проредят, то так и быть, позовем Карделию, и она тебе все восстановит. Карделия понимает в целительстве, удивилась я, подозревала, что сестра Арно не так уж и безнадежно распланировала сама строить свою жизнь. Однако, о ее даре я не знала. Нет, она парикмахер и знает все, что можно сделать с женской головой. Я представила, как Корди с ласковой улыбочкой полирует своим врагам лоснящуюся от притирок лысину мило, но как-то отдаваться ей в руки ради красоты опасно. Плюнет огнем на шевелюру и скажет, что так и было. Учту на будущее, серьезным лицом произнес эльф он потрогал верхнюю пуговицу на рубашке передернул плечами и посмотрел на нас с драконом считайте меня героем вивиан если что передай мой прах в пресветлый лес и скажи моим пусть унылые песни не поют я это никогда не любил иди уже страдалец отмахнулся дракон и не переживай я лично закажу тебе урну и сам отвезу ее а если захочешь то и прикопаю под любым выбранным тобой деревом». Эльф вздернул нос и гордо пошагал обратно. «Я же сообщила Фрейзеру. Я поднимусь к себе в номер, можешь не провожать». «Если ты заметила, я живу по соседству», ответил дракон с тем самым видом, будто он большой кот и загоняет мышь в ловушку. «Заметила, но тебе нужно отправить Леврелю вино. Может, подождешь меня здесь?» Фрейзер цепким взглядом обвел просторное помещение, словно тут закаткой с фикусом или под столом администратора прятались незаметные враги. «Никого нет, иди!» Я попыталась подтолкнуть дракона, чтобы он поспешил на помощь, но упрямый Фрейзер махнул рукой в сторону ресторации. «Леврель поймет, я все компенсирую». Дракон подхватил меня под руку и потянул к лифту. Спорить не стало. они взрослые, сами разберутся. Но это они. А едва мы оказались в кабинке лифта, свет потускнел, а сам агрегат заскрипел, как никогда раньше, и остановился между этажами. Я, как завороженная, смотрела на Арнольда, отмечая, как светятся его глаза в темноте. Иди ко мне, позвал дракон, и я не стала отнекиваться. Сделала шаг навстречу, и тут кабину тряхнула, отчего я впечаталась носом включицу дракона. Аккуратнее! С сочувствием произнес Фрейзер. Только я подняла голову, намереваясь ответить, как губы мужчины накрыли мои. Это было волшебно и волнующе — целоваться с бывшим женихом в восстановленном лифте. Весь день ждал этого момента, — поделился Арно. Мне стало так приятно, что я привстала на цыпочки и сама потянулась за поцелуем. Слугу дракон снова оставил на первом этаже поэтому никто и не подумал напомнить нам о приличии. Мы целовались, словно это было самым важным занятием на этот вечер. Фрейзер обнял меня так, что я была уверена. Не отпустит, упасть не даст. Ощущение надежных объятий и силы стоящего рядом мужчины пьянило почище коллекционного вина. Это было настолько приятно и умопомрачительно, что я поневоле задалась вопросом, Насколько обширной была практика у Фрейзера. Где-то под нами заскрежетало, а потом в кабине загорелся свет. «Это ты вывел лифт из строя? Сломал?» — поинтересовалась я, старательно не думая о том, что только что произошло. Высвободилась из объятий, замечая блеск глаз герцога. Сейчас Арно разительно отличался от того равнодушного жениха, которым когда-то был. Мне хоть и нравились перемены в нем. Однако, что дальше? Вот и я не знала. Не сломал, а проверил работу подчиненных. Согласись, было бы гораздо хуже, если бы в нем застрял кто-нибудь из скандальных посетителей. Нам оно надо? Нам? Вопрос был риторическим и ответа не требовал. Я же промолчала по той причине, что дракон снова пытался свернуть все разговоры к нашему сближению. Намекал всеми способами — коварно завлекал чувством ответственности, а вот не слышала я этого, и точка. Где-то под нами лифт затрещал, а после поехал очень плавно, я бы даже сказала «осторожно». Не знаю, какими словами работники поминали своего шефа, решившего устроить им экзамен на профессиональную пригодность, но точно не с чистой благодарностью. Мой начальник Натан Штрудель Частенько повторял, что без тренировок мозг и тело стража становятся мягкими и неподходящими для работы в славном подразделении Министерства магии. Гонял нас так, что слабые отсеивались. К счастью, таких на моей памяти было только двое. Лифт остановился, двери распахнулись, а сразу за ними обнаружилась Георгина Тишец. Увидеть нас она явно не ожидала. Второй этаж не наш. Сделал вывод дракон, глядя в упор на постоялицу отеля. «Милорд», — опешила она, однако тут же ухватилась за висящие на груди очки, словно сама себе не поверила. Нацепила их на нос. «Вивиан, рада вас видеть вместе с герцогом». Дракон намек оценил и кивнул, не найдя слов от такого восторга. Похоже, он тоже был счастлив этой остановкой. «И я очень рада», — сообщила я, — старательно игнорируя подмигивание вдовы. Лифт снова поехал вверх, и мы с Фрейзером едва заметно вздохнули. Он наверняка из-за любопытства дамы, а я, собственно говоря, по той же причине. «Даже думать не хочу, как сейчас выгляжу», — буркнула себе под нос, но дракон услышал. «Мне нравится», — заявил Фрейзер, — «и глаза сделались такие довольные, что я даже не нашлась, что возразить». Дракон первый покинул кабину и подал руку, будто я без нее обязательно споткнулась бы и упала. Растянулась на радость владельца отеля и случайных свидетелей. «Желаешь что-нибудь?» Фрейзер многозначительно подвигал бровями. Я же нарочно округлила глаза, словно не поняла, на что он намекал. «Например, шампанское, чай, мороженое...» Начал перечислять Фрейзер, однако, как бы дракон не старался... Я видела, как смеются его глаза. Это походило на игру взрослых людей, которые осознали, что поцелуев им мало, но до большего дела не дошло. «Мороженое», — назвала я первое, что заинтересовало, лишь бы не развивать тему, от которой запылают уши, сдав меня с потрохами. «Тебе уже жарко», — просиял дракон, и, честное слово, я испытала желание его треснуть. Просто все, что говорил Арно, — имела какой-то двойной смысл. Он будто нарочно меня провоцировал, выводя на эмоции. Уверена, в подобных провокациях герцог-мастер. Я проигнорировала все намеки и, как ревнивая женушка, поинтересовалась. «А ты сейчас куда?» Дракон вопросительно приподнял брови. «Тогда привет Леврелю», — догадливо предположила я, одновременно понимая, что очень жду ответа Фрейзера. После моих слов кольцо слегка нагрелось, а у меня появилось ощущение, что это такой знак солидарности. Удивительно, но этот привет от ведьмы был более приятным, чем предыдущие. Или я начала привыкать? Упаси магические силы. Отказался от возможности покутить в ресторации дракон. Леврели сам эту задачу решит прекрасно, я уверен. Поверила герцогу на слово. Замечательно. Пожалуйста, не забудь про мороженое. Я улыбнулась послала дракону воздушный поцелуй и быстро скрылась в номере. Кажется, из-за двери послышался смех, но это не точно. Целоваться с бывшим женихом оказалось очень приятно. Я подошла к зеркалу и уставилась на собственное отражение, распухшее от жадных поцелуев губы. Прическа тоже не идеал. Если буду действовать в подобном стиле, то скоро буду похожа на размазню. Герцог превратит меня в кисель, и заставит поступать, как ему вздумается. Сколько прошло времени со дня моего приезда? Полученная цифра впечатлила. Еще неделю назад бывший жених не ассоциировался с объектом обожания, а сегодня мы шокировали работников отеля. Буду кремень. Жаль, что дракон восхитительно целовался, словно хотел произвести на меня впечатление. Едва успела переодеться, как в дверь постучали. Мороженого уже не хотелось, и я раздумывала открыть или подождать. Решила, что будет невежливым держать за дверью владельца отеля. Оказалось, что это не дракон и даже не эльф. За дверью обнаружился тот самый официант с полным подносом. Леди заказывала очарование леса, официант улыбнулся так широко, что я покачала головой. Эта и челюсть вывихнуть недолго. Шустрый посыльный поднял крышку, и я ахнула, увидев не просто кусок замороженных сливок, а нечто странное, размазанную по тарелке зелень, посыпанную орешками и политую карамельной глазурью. «Леса?» — переспросила я, сложив руки на груди. Это был явный намек на традиции эльфа, иначе зачем весь этот маскарад? И когда только успели. Веселость человека была крайне подозрительна, а то, что именно он пришел ко мне — только укрепляла в желании вывести официанта на чистую воду. И я не предвзято. Это он сам такой навязчивый, постоянно лезет мне на глаза. Чего-то добивается. Или горничная специализируется по мужчинам, а этот строит глазки дамам. Так у меня этой проблемы нет. Стоит только вспомнить, где я работаю. Пока рассматривала мороженое, успела заметить, как алчно сверкнули глаза официанта, бросившего взгляд на кольцо. Случайным подобное поведение назвать можно было только с натяжкой, поэтому в голове молниеносно возник план по поимке преступника, вора, решившего опорочить честное заведение моего бывшего жениха. «Аппетитно», — заявила я, глядя на замороженную кашицу, которая начала таять. В голове возникла совершенно шальная идея, которую требовалось воплотить. «Подскажите, а как далеко отсюда до театра?» «Нет ли сегодня там представления?» «Сегодня». Официант перестал сиять, как медный таз, и уставился в окно, за стеклом которого уже изрядно стемнело. До ночи еще было не близко, однако детей в такую пору отпускать я бы не советовала. «Да, я вошла в раж, желая просто немедленно вывести мошенника на чистую воду. Знать бы, кто его сообщники, горничная или кто-то есть еще. Мне не нравилось промедление, а сейчас я словно кожей чувствовала, как сквозь пальцы утекают деньки отпуска. И потом, я не собиралась геройствовать в одиночку. Зачем мне эти лавры, если в герое я точно не гожусь?» «Сразу за мэрией», — доложил официант. «Вот и замечательно. Сегодня же узнаю насчет билетов», — заявила я, глядя, как забегали глаза у потенциального преступника. Оставлять такого на свободе совершенно не хотелось. Да мало ли куда он сбежит. Нанять вам извозчика. Ловко вернул свое предложение работник местной ресторации. Не стоит, я прогуляюсь пешком. Фонари горят ярко и почти не гаснут. Правильное решение. Приятный морской воздух еще никому не вредил. Отлично. Надеюсь, что через час, когда я доберусь, касса еще будет работать. Я похлопала ресницами. «Надеюсь, что моя авантюра удастся». «Не сомневаюсь», — заверил официант. «Она у нас почти круглосуточная». «А как насчет преступности?» «Не беспокойтесь, у нас ее нет. Совсем». «Скончалась?» — полюбопытствовала я, с удовольствием замечая, как вытянулось лицо собеседника. «Закончилось», — поправил меня официант и поджал губы. «Я довольно просияла, мысленно призывая дракона» потому как одна голова хорошо, а две — всяко лучше. Гулять в одиночестве, зная, что где-то поблизости бродит маньяк, удовольствия никакого. И пусть магия со мной, только, как представила реакцию Фрейзера, осознавшего, что я ушла одна, да еще в поздний час, пожалуй, надо поторопиться. «Поставьте мороженое, и можете быть свободны», — скомандовала я, глядя, как официант проходит мимо и ставит поднос с содержимым на низкий столик. Перед уходом слуга бросил взгляд на мое кольцо, словно его уже прикарманил. А когда за хитрецом закрылась дверь, я достала свою сумку, извлекла из нее чистый листок вестника, описала ситуацию Фрейзеру, отправила послание и пошла переодеваться: кожаные брюки, удлиненная туника, подхваченная ремешком. Это то, к чему я привыкла в рабочее время. Получается, не зря захватила с собой. Собрала волосы в пучок на затылке и проверила содержимое сумочки. Амулет-накопитель, чистый вестник, карандаш, шейный платок и маникюрные ножницы, способные заменить оружие. Собрав необходимый минимум, я почувствовала себя увереннее.